«Своя или съемная?» «Фамильная!» «Такие хоромы!» «Зоя умерла бы от зависти. Она ж мечтает о красивой жизни. Оставь ее в покое!» — проворчал Андрей. «Скажи лучше адрес и телефон. Я должен знать, как тебя найти». Когда он все записал, не удержался от восклицания, в котором слышалось не то зависть, не то восхищение. Так это же совсем рядом с моим театром. Здорово устроилась. Я еще нигде не устроилась, возразила Маша. Сообщать брату о своих планах насчет брака она сочла излишним. К тому же это могло вызвать язвительное замечание с его стороны, ведь она сама только что осуждала его поспешную свадьбу. В гости Андрей напрашиваться не стал и лишь задумчиво повторил, что, судя по всему, она теперь живет в двенадцати минутах ходьбы от его театра. Попрощались они скомканно. Где-то на заднем плане послышался голос Зои, и Андрей торопливо закруглил разговор. Положив трубку, Маша еще раз сходила посмотреть, как спит Павел. Тот лежал, вольготно раскинувшись посреди широкой постели, Разбросав вокруг себя подушки и криво укрывшись отласным стеганным одеялом. Его громкое дыхание было размеренным и глубоким, а от сна лицо Павла порозовело и приобрело самый благостный, умиротворенный вид. Очевидно, поры алкоголя успели выветриться, и наконец наступила глубокая, безмятежная стадия сна. При свете начинающегося дня Девушка осмотрела комнату и решила, что ее догадка верна. Это была женская спальня, а так как некоторые мелочи указывали на то, что хозяйка иногда тут бывает, принадлежать она могла только Рите. Брошенный на спинку кресла красный свитер, стопка книг, забытая на краю письменного стола, раскрытый глянцевый журнал, валяющийся на ковре в ногах кровати. Все это попало сюда совсем недавно. Журнал у Маши обрадовалась. Сидеть на кухне без дела скучно, а читать что-то серьезное, она сейчас была не склонна. Откравшись к постели, она осторожно подняла журнал, прислушалась еще раз к дыханию спящего, с невольной жалостью разглядывая его одутловатое румяное лицо. Сейчас он был похож на... Большого, упитанного мальчишку, и оттопыренные толстые губы придавали ему еще больше детскости. Внезапно он что-то пробормотал, пошевелился, будто почувствовав ее присутствие, Маша поторопилась выйти. Она забралась с журналом обратно в постель, поставила рядом чашку со свежезаваренным чаем и дала себе слово обязательно дождаться Илью. Можно было позвонить ему, но это казалось неудобным. Как-никак он на работе, и момент мог выдаться неподходящий. Перелистывая журнал, Маша почти не вглядывалась в иллюстрации. Ее мысли были далеко, и все вертелись вокруг свадьбы. На этот раз не свадьбы брата, а своей собственной. Она впервые задумалась о том, Как удивителен и важен такой день, и рубка принялась обдумывать детали своего туалета, еще не зная, пригодятся ли эти идеи. Как нарушено в журнале ей попала статья о свадебных платьях, и она углубилась в чтение, безмолвно восхищаясь невестами в роскошных нарядах. Такое мне не подойдет, такое тоже слишком вызывающе. Да, состоится ли вообще какая-то свадьба? Однако она кривила душой. Маша отчего-то совершенно не сомневалась в том, что Илья будет настаивать на самой пышной церемонии. Ой, это обойдется в кучу денег. Собственно говоря, за все придется платить Илье. У меня ничего нет. Ей пришло в голову, что она до сих пор не имеет понятия, сколько зарабатывает ее жених. И эта мысль тут же насмешила ее, как нечто совершенно неважное.